Глава 12. Жизнь, по большому счёту, состоит из фактов и случаев. Она состоит в основном из той бури мыслей, которая постоянно проносится в голове. Марк Твен. Владимир. Он сидел в зале аттракционов и смотрел, как Пашка катается на паровозе, а Юля снимает его на камеру и был счастлив, как когда-то давно, просто он уже забыл это чувство. Ему хотелось забрать счастье и спрятать куда-нибудь далеко-далеко, где никто бы не смог его отыскать. Потому что, когда последний раз он так себя чувствовал, его предали, и жизнь рухнула. И вот сейчас, смотря, как они улыбаются, ему не хотелось делить эти улыбки ни с кем. Он боялся, что всему этому наступит конец. Сейчас ему было так хорошо, что он никуда не хотел ехать. Просто хотелось сидеть на этой скрипучей скамейке и смотреть на них, на Юлю и Пашку, который так радовался каждой мелочи. Если бы он умел, то остановил время, чтобы побольше побыть с ними вместе. Но его огорчало, что этот вечер скоро закончится. Он уедет к себе в особняк и будет снова пить один у себя в кабинете. А потом уснет в объятиях Галины, про которую так быстро забывает. Стоит Юле появиться на горизонте. Они шли втроем по торговому центру в сторону стоянки, держась за руки и он первый раз в жизни испытал это чувство. Он не мог понять, что это. Будто буря эмоций соединилась в одну воронку. Счастье, гордость, восхищение и разочарование всё было в одной куче. Мы пришли на стоянку, где уже ждал мой автомобиль с водителем. «Пашк, садись с этой стороны!» Здесь детское кресло, предложил я, а Юля стала обходить машину, чтобы сесть на свое место. И тут я услышал резкий скрип шин и глухой удар. — Юля, — растерялся я, и, обойдя машину, увидел, что она лежит на асфальте, не двигаясь, без сознания. Машина, которая ее сбила, уже на бешеной скорости выезжала со стоянки. «Вызови скорую! Живо!» Прокричал я водителю и упал на колени перед Юлей. Нащупал еле заметный пульс и выдохнул. Из ее затылка на асфальт стекала струйкой кровь. Одежда в некоторых местах была порвана. «Мама!» Услышал где-то позади себя и успел схватить Пашку за руку, не давая ему подойти ближе. «Мама! Мамочка!» У него лились слезы из глаз. Он вырывался из моих рук, бил меня, кричал, плакал, но все было бесполезно. Пашка. Отпустите! Я к маме хочу! Пашка, посмотри на меня. Тогда он поднял ко мне свое зареванное лицо. Все будет хорошо, обещаю тебе. А сейчас ты должен быть мужчиной и слушаться меня. «Хорошо?» Малец очнул головой и прижался ко мне всем своим детским тельцем. «Дядя Вова!» — сквозь всхлипы произнес мальчишка. «Она не умрет?» «Нет, не умрет», — проговорил я в надежде на то, что мои слова правдивы. И тут мы услышали сирену подъезжающей скорой помощи. Из нее выбежало несколько врачей. Юлю быстро и аккуратно погрузили на носилки и увезли. «Найди мне, кто это сделал, и привези живым. Я лично устрою ему ад», — сказал я водителю и сел в машину. Дорога до больницы, которая длилась десять минут, показалась гораздо более долгой. «Паш, посидишь в машине с Антоном, хорошо?» Узнаю, как там мама, и сразу же приду». Мальчик кивнул мне в ответ, и я выскочил из автомобиля. Ворвался в приемное отделение, словно ураган, сбивая всех у себя на пути, но дальше постовой медсестры охрана пройти не дала. «Мужчина, я еще раз вам повторяю, женщину, которую к нам привезли, готовят к операции». Вы лучше документы ее привезите, чтобы мы могли оформить историю болезни. Вот ее паспорт. Хорошо. Нужен еще полис. У меня его с собой нет. Тогда поезжайте домой и привезите все документы, которые требуются, и вещи. Медсестра написала на листке, что именно нужно привезти, и я ушел ни с чем. Когда вернулся в машину, Пашка лежал на сиденье и тихонько посапывал. Я сел рядом с ним и уставился на серое больничное здание. «Куда едем, шеф?» «Домой». «К вам?» «Нет, к Юле домой». «Хорошо». Перед глазами стояла ужасная картина. Юля лежит на грязном асфальте без сознания, в крови. А я ничего не могу сделать. Такое противное состояние, когда ты вроде здоровый и обеспеченный мужик сдвигаешь конкурентов одним мизинцем и, казалось бы, все можешь, но нет. Оказывается, в жизни есть вещи, которые тебе не под силу. И от того, что бессилен вернуть к жизни дорогого человека, хочется сдохнуть». И уже ничего не нужно, ни денег, ни славы, ни мощи. Даже свое здоровье и счастье готов отдать. Главное, чтобы она очнулась. Не знаю, как сейчас быть, как вести себя в этой ситуации, как не сорваться и не переубивать всех. Отдал бы свою жизнь, только чтобы она выжила. Мне больше ничего не нужно. Просто хочется еще раз увидеть ее улыбку, услышать ее голос, прикоснуться к ней и почувствовать ее тепло, которое проходит через тебя и оседает где-то глубоко в душе, даря успокоение. Странно, но мы начинаем вспоминать все хорошие моменты, только когда с человеком что-то случится. Почему мы не умеем вовремя ценить то, что у нас есть? Неужели для того, чтобы понять, как нам дорог человек, ему для этого нужно уйти или еще хуже умереть? Все-таки все люди эгоисты, которые заботятся только о себе. Даже я сейчас думаю не о том, как она и что будет дальше. Меня волнует, как стану жить если ее не станет. На первое место я ставлю себя, свои чувства, а не ее жизнь». Еще раз взглянул на Пашку, который переутомился от слез и даже во сне вздрагивает, как будто плачет. Пока был занят своими мыслями, мы уже подъехали к дому. Я взял сына на руки и вышел из машины сегодняшняя ночь у меня будет не из лёгких. Мы зашли домой, где нас встретил пломбир, активно виляя своим лохматым хвостом. Я снял ботинки и прошёл в детскую комнату. Уложил Пашку на кровать, аккуратно снял с него верхнюю одежду, закутал в одеяло и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Затем прошёл на кухню, Сел в кресло и прислушался к тишине, которая поглотила эту квартиру. Теперь надо подумать, что делать. Нужно собрать вещи и найти документы, чтобы отвезти их в больницу. В моей жизни случалось столько всякого дерьма, что уже должен на автомате решать все случившиеся проблемы. Но сейчас я словно в ступоре. Не знаю, куда идти, кому звонить, как себя вести. И все это время, пока Юля будет в больнице, мне нужно заботиться о сыне. Но я никогда не имел дел с детьми, даже не знаю, чем их кормить. От пережитого стресса я, видимо, так устал, что мой организм отключился, до кровати я не дошел. Уснул прямо за столом на кухне. С утра меня разбудил скулёж собаки, которая, по-видимому, просилась на улицу. Я посмотрел на часы. Пять утра. «Ну что, пошли, выгуляю тебя, а то напоришь ещё в квартире. Я не собираюсь за тобой убирать». Пёс, видимо, со мной был полностью согласен и побежал к входной двери. На улице уже конец осени, и стоит жуткий мороз. Я в своём тонком пальто замёрз, как суслик, пока мы гуляли, хотя прогулка длилась не больше тридцати минут. Когда пёс сделал все свои дела, мы отправились обратно в квартиру. Пока шли к дому, я позвонил своему водителю и попросил приехать за мной к восьми утра. Когда зашли домой с собакой, я заметил тусклый свет в детской комнате, снял пальто и заглянул к Пашке. Он уже не спал, лежал и разглядывал звездное небо, которое было изображено у него на потолке. — Эй, дружок, проснулся уже? — Да, а вы где были? — Ходил с твоим новым другом гулять. И пломбир будто понял, что говорят о нем, и издал лай, а потом подбежал и запрыгнул в кровать, где лежал Пашка. Мальчик потеребил пса за ухом. «Паш, а когда мама работала, кто с тобой сидел?» «Баба Маша». «Это которая соседка?» «Ага». «Посидишь пару часов с бабой Машей?» «Мне к маме нужно в больницу съездить и вещи отвезти». «Я тоже к маме хочу», — проговорил мальчишка, и у него глаза стали заполняться слезами. «Паш, к ней сейчас не пустят. Давай сделаем так. Как только она придет в себя, мы с тобой вместе к ней поедем, хорошо?» «Ладно», — мальчик поражал своей стойкостью. «Даже у меня уже сдавали нервы» а он вел себя спокойно и понимающе. Другие бы дети на его месте устроили скандалы и вопли, но только не Пашка. После того, как я с помощью сына приготовил завтрак и накормил его, договорился с бабой Машей. Она не только согласилась посидеть с сыном, но и помогла собрать вещи для Юлия.